Глава 5. Дом губернатора стоял, как и положено, на главной улице, почти против собора. Красивый особняк в классическом стиле, с колоннами и круглой ротондой над входом, был побещен за узорную кованную ограду. Два крыла симметрично окаймляли двор. Я в ту пору нечасто бывал у дяди. Как сейчас понимаю, виной были моя лень и гордыня — Нет, сам себе я объяснял свои редкие визиты весьма возвышенно, нежеланием навязываться влиятельному родственнику. Но по прошествии времени все перед нами предстает без ложных покровов, и стыд ест мою душу при воспоминании, какой тайной радостью освещалось всегда несколько угрюмое лицо моего дяди, когда входил я в его небольшой кабинет». Денис Львович Сомов доводился моей матери двоюродным братом, но в детстве были они чрезвычайно близки, так как оба воспитывались в петербургском доме моей бабушки. В 17 лет Денис Львович с блеском окончил второй кадетский корпус и получил распределение сначала на Кавказ, а после в Казахстан, где под командованием генерала Вишневского подавил крупное восстание. Затем участвовал в обороне Севастополя, где был тяжело ранен, после чего вышел в отставку и уехал в свое поместье, что располагалось как раз в Тайгубернии. губернии. И вот тут началась его вторая гражданская жизнь. Несмотря на тяжелое и весьма понятно тягостное разочарование, которое, уверен, несут в себе все участники крымской кампании, дядя не впал в уныние, но решил действовать – В самые короткие сроки он навел буквально армейский порядок в своем имени, весьма разболтанном тогда небрежением управляющих, после чего окунулся в общественную деятельность. Его ум, а также твердость и последовательность в отстаивании своих взглядов быстро привела его к успеху в аморфном и беспечном губернском социуме. Уже через пять лет он стал кандидатом на должность уездного предводителя дворянства. Затем судьей такого совместного суда – а в 60-х смог так ярко и созвучно эпохи проявить свои способности в разных губернских комитетах, что обратил на себя самое высокое внимание. Далее последовали чины, участие в различных земских и губернских комиссиях, как по крестьянским, так и по судебным делам. И, наконец, в 1875 или 1876 Денис Левович был назначен губернатором. При этом положение его было столь крепко и связи столь весомы, что он оказался практически недосягаем для различных интриг и смог сохранить свое место и при новом государе-императоре, что мало кому удалось. Надо добавить, что так как ничего в нашем бренном мире не бывает без изъяна, то и дядина жизнь, успешная во внешних проявлениях, была глубоко несчастливой внутри. Первая его жена, кстати, близкая подруга моей матери, Умерла родами вместе с ребенком еще в период молодости. Второй раз он женился поздно, на молодой девушке, дочери полковника Юго, с которым он короткое время вместе служил. К сожалению, брак окончился крупным скандалом. Известие об бегстве жены с молодым польским дворянином Денис Львович получил в Крыму в госпитале. Впоследствии супруга столь же скандально пыталась вернуться – Однако к тому моменту дядя смог нажать на нужные рычаги и устроить свою и ее жизнь так, чтобы их линии не пересекались. Все это наложило, разумеется, свой отпечаток на его характер, однако не озлобило, а только поселило тяжелую, горькую грусть в темных глазах дяди. Большую часть дня он работал. Дядя был из той редкой породы управленцев, что умеет безошибочно выбрать главное и в этом главном дойти до сути – Кроме того, он вел обширную переписку по целому ряду вопросов. Мне было с ним интересно. И хотя он знал математику и бухгалтерию значительно хуже меня, однако же обсуждая с ним вопросы из этих сфер, я не раз поражался и точности его суждений, основанных пусть не на науке, но на прочном и глубоко осмысленном жизненном опыте. В тот вечер, как, впрочем, и всегда, я застал его в кабинете. Он был один, пил чай. Однако по на спинке кресла мундиру было понятно, что еще не так давно он принимал посетителей. Мне дядя обрадовался. «Итак, Монченеву, что тебя привело ко мне? Что-то случилось?» Мне стало неловко от прямого намека на мои редкие и, по большей части, корыстные визиты. Я смешался, но довольно быстро взял себя в руки и максимально сжато рассказал Денису Львовичу историю с письмом. Он выслушал в полном молчании, как слушал любые доклады. «Вчера я передал письмо сыну Трушникова с надеждой, что он известит отца», — закончил я рассказ. «Что ж, врагов у Василия Кирилловича немало», — дядя потер лоб. «Все может быть. Что касается письма, то, на мой взгляд, все ты сделал правильно. Я со своей стороны распоряжусь приглядывать за происходящим пристальне. Это все?» «Нет, у меня есть еще личная просьба. Мне нужны два дополнительных приглашения на открытие театра». «Я так понимаю, речь не о дамах». «Нет», — смутился я. «Одно приглашение я бы хотел передать моему другу, Борису Михайловичу Самуловичу. Видишь ли, мы разработали с ним проект по улучшению жизни городских низов. Прежде всего, речь идет о горячем бесплатном питании детей. Вот в этой папке расчеты, смета». Мы бы хотели организовать подписку. На приеме можно сделать нужные шаги. Хорошее дело, Аркаша. И про друга твоего отзывы хорошие. Оставь папку, я посмотрю. Если дельное, что предлагаете, поддержу вас. В любом случае, на прием приглашение из своего фонда отдам. А второй билет кому? Про второй я обещал похлопотать Александру Васильевичу Трушникову. У него друг в город приезжает, хочет на открытие театра попасть. Что ж ему отец билет не даст? Ведь основным меценатом Василий Кириллович выступает. Ему приглашение дать ничего не стоит. «Там какая-то история не очень приятная», — продолжил я. «Старший трушников этого друга вроде не любит. Хотя человек он знатный. Князь Оленив святский Повисла пауза. Денис Львович отставил в сторону чашку с чаем и внимательно посмотрел на меня. «Я что-то не так сделал?» — забеспокоился я. — Не надо было обещать? Вы знаете князя? — Друг мой, ты же не в лесу живешь. Ты же читаешь газеты. — Неужели? — Конечно, это он. А я-то еще думаю, что за господин у нас вчера в Петровском банк держал. А это вон что. Из Петербурга его попросили. Так он в провинцию поехал. А знаешь ли ты, Аркадий Павлович, сколько грязи на руках этого князя? А знаешь ли ты, что он был улечен в сомнительной игре, и только титул, да родственные связи его спасли? А последний скандал, после которого он вынужден был покинуть столицу, как ты рассматриваешь? И вот теперь ты приходишь ко мне и просишь дать ему билет. Нет, не на прием, а билет в наше общество. Дядя, простите ради бога, я совершенно не соотнес. Все знаю, милостивый государь, а только факт есть факт. Ты стоишь и просишь за такого человека. Ты ставишь меня в безвыходное положение. Понимаешь ты, нет? Но почему? Тебе нужны пояснения? Пожалуйста. Если я дам приглашение, я не только как губернатор поставлю под удар покой общества, который я, отметь себе, обязан хранять. Я еще и вступлю в открытую конфронтацию с важным членом нашего социума, а именно с уважаемым Василием Кирилловичем. Надеюсь, это очевидно. С другой стороны, если я тебе откажу то я официально откажу всему роду Оленевых-Святских. Причем, если Трушников мог сослаться на личные мотивы, друг сына не пришелся по вкусу, мало ли почему, то мой отказ — это продолжение петербургского скандала. Да, я понял, все понял. Простите. Ты, Аркадий, молод еще. Но пытайся взять себе в привычку любой свой шаг, любое слово, продумывать вперед. Этот случай тебе наука, Моншер. А с приглашением сделаем, пожалуй, так. Он помолчал. «Передай Александру Васильевичу, чтобы он лично пришел и представил мне своего друга. И лично попросил дать ему приглашение. Приемные дни у меня в доме известны. Пусть приходят. Дать билет, думаю, придется. Но хоть могу сам с этим молодчиком поговорить перед приемом. Вот так-то». Мы еще посидели. Денис Львович живо интересовался малейшими изменениями в моей жизни – Мы обсуждали выписанные мной книги, распоряжение по имению, которое я изо всех сил тогда старался вывести из долгов служебные дела. Наконец, я откланялся. Честно признаюсь, уходил я от дяди всегда с облегчением. Слишком сильно чувствовал я тогда его желание научить меня жизни, сделать меня своим, даже не единомышленником, но двойником. Так силен был его характер. Так горько наложились на него его бездетность, что во мне он искал то, чего лишила его судьба — продолжение себя. Тогда меня это, надо сказать, весьма удручало и даже раздражало. Хотя сейчас я понимаю, что все его помыслы были благими, и большей частью я отвергал то, что пошло бы мне на пользу. Так или иначе, но в тот вечер я покинул дом дяди и повернул снова к монастырю.